Лава пятнадцатая. Гоблина-песец. Блюм под моим душевным руководством приземлился на все четыре лапы рядом с гоблинами. Для того, чтобы хоть один уродец переключился на кота, пришлось цапнуть его за ногу. Отсюда делаем вывод. Сила запаха матки зависит от количества моей души в носителе. Чем больше, тем вонючее. Кота-ящер драпал как ошпаренный. «Беги, Форест, беги!» Смеялся я под недоуменный взгляд Лукура. Нахмурился. «Блин, кнопка а залипла!» «Зачем же ты так с ним?» Спросил шаман. «Мы договорились!» Пожал я плечами, вжимая «Б». Я не стал озвучивать старче, что побежал жадной тварюшке за свою жертву Алини-ногу. Иначе его инфаркт хватит. «С кизрумом?» Удивился шаман, провожая взглядом драпающего блема. С ними невозможно договориться. Это свободолюбивые и горделивые создания. Не понимаю, почему темные эльфы держат их в своих обиталищах. И уж прости, но не выглядело это так, будто вы договорились, молодой вождь. Ты словно захотел избавиться от него». «Глупости», — снова отмахнулся я, остервенела тыка по правому тренеру. «Он, конечно, гнидорас ушастый, но у нас с ним своя атмосфера». Шаман не ответил, я сосредоточился на катаящине. «Управлять им получается лучше. Теперь у меня две пары глаз и ушей. Я чувствовал одновременно себя и Блюма, удирающего от гоблина. Стручок очень хотел отодрать его. Это знатно придавало ушастому буст на ускорение. Наложим баф, страх за очко, плюс 999 очков скорости». «Да не сыты!» — утешал я кота-ящера. «Это же изи level. «Мяук!» «Вот ведь! Ладно, возвращайся!» Принудительное разъединение связи с носителем Блюм успешно. Пока кот несся обратно, я высунул голову за стену, стал задумчиво разглядывать гомонящую внизу гоблинскую массу. Траило, что ты делаешь? удивился улукурай. Не удержался, пробухтел я, сплевывая. О! В яблочко! Неожиданная тишина, заинтригованный шаман, тоже высунулся, чтобы оценить результат моих трудов. На неудачливого гоблина с эльфийским харчком на лбу набросились ородичи. Он завизжал, и началось такое! Я разинул рот, резко выпрямился, завис. Мы с Олу Курайм присели одновременно. У обоих глаза тарелки высшего шока и задумчивости смотрели куда-то в пустоту бытия. Оставалось всего шесть дней до возвращения в Гашарт. Опоздаю, и ее ледяное величество Асти будет недовольна. Нужно успеть. Но зеленые анаконды своих не бросают. Никогда. Кентавряша, я найду тебя. Для этой цели я отправил гоблинов во все стороны Диких Земель. Несмотря на всю свою примитивность, они были идеальными ячейками. К сожалению, после заполученного плевка у меня осталось на одного красавца меньше. Но оставшихся я использовал по назначению. Они были в диком экстазе принять частичку моей души в себя. Меня, конечно, это передёргивало, но приходилось мириться. Семерых тварюк я отправил искать кентавров, а остальных в клетку. Взять напрямую под контроль удалось только семерых, больше тяжело. После этого регенерация маны сильно ослабла. Теперь полное восстановление кувшина займет несколько суток, а не два часа. Есть еще недостаток: видеть и слышать одновременно семью тварями оказалось невозможно. Одним существом нормально, двумя начинают тупить, скорость снижается, реакция, как у черепахи, тремя полная бездвиженность. Не могу даже шагу сделать. Четырьмя износа течет кровь вместе с чем-то серым, наверное, мозгами. Но зато я могу использовать гомблинский автопилот. Если бы не это, сознание перестало бы справляться с нагрузкой. Любопытно, что семь — число душ, поглощенных в матке. И именно стольких я теперь могу объединить в одну цепь. Трое под прямым контролем, другие четверо на автопилоте посылали мне сигнал в случае опасности или выполнения задания. Оставшихся гомблинов мы повязали, посадили в наспех сколоченные деревянные клетки, кормили только объедками, сами мало. Вот только дерьмо, за ними орги убирать отказались. Пришлось договариваться с людьми-фермерами. Те поначалу обрадовались удобрением, а потом увидели глистов, ну, м -м, короче, в жопу. Кошмары и без того через день снятся. Я находился в своём углу общинного дома, медитировал. Лежал и задрав ноги, ковырялся в ухе. Вот уже второй день я играю в очемеченный симулятор гоблина. Я так скучал по дотке, а тут на тебе игра анцистер нового поколения. Иногда я так увлекался, что забывал есть и пить. Бедолага Кая заглядывала ко мне в гости и кормила с ложечки. Я подключался к гоблину и просыпался уже под вечер и, сытым. Стал переживать, что так можно и в штаны ненароком облегчиться. Теперь управлять одновременно троими стал только после похода в туалет. Сейчас я поставил двух гоблинов в режим ожидания. Четверым дал задание поесть и отдохнуть. Сконцентрировался на последнем. Именно он нашел то, что мне надо на юго-востоке от серпа, в дне пути. Инициализация пользователя. идет процесс полного погружения. Добро пожаловать в гоблина. Сморщился я. Снова эти мерзкие ощущения. Хорошо хоть помыться их заставил. Обмотал тряпками дряхлые тельца и вооружил заточенными палками. Хотел ножами, но жаба задавила. Пока кузни нет, они на вес золота. Я спрятался в кустах и наблюдал за группой кентавров. Голов 10-15. Они куда-то шли, но сейчас остановились на полянке, рядом с небольшим озерцом. В него падал водопад, глуша все звуки. Только благодаря острому гоблинскому нюху получилось уловить травянистый аромат кентавриных лепёх. Сердечко забилось быстрее, когда я увидел её со спины. Она купалась в пруду, наполовину погрузив белоснежное лошадиное тело в воду, выжимала рыжие волосы, спина в кровавых полосах. «Ах, кони педальны, клячи желтозубы, олени, пидорги, творожки!» Так и не понял, откуда взялось последнее обзывательство в моем лексиконе. Просто разозлился. «Говнюки, посмели бить мою кентавряшу! Мою!» «Трижды!» — произнес хриплый голос. Я писком подпрыгнул, выныривая из кустов. За моей спиной стоял беловолосый бородатый кентавр с черным пятнышком массивным телом. Он был раза в два больше аши. Сразу видна разница лошади и тканя, в руках он держал длинное копье с черным оперением на навершии. «Трижды в своем будущем я убил тебя, маленький гоблин!» — сказал он на всеобщем языке. «Но ты жив. Считается ли, что я изменил твою судьбу?» Страшно не было, хоть я и почувствую боль. Но даже если умру, частичка души вернется обратно в респаун. А вот сам Гоблин отреагировал. Щедушное тельце затряслось от страха перед огромным кентавром. «Я эти...» — занервничал я. «Даже в играх перед боссами ссутся. Чувствую себя нубом, что первый раз запустил Дарк Соулс и охуел с черного рыцаря в первой локации. Сколько раз я сдох, прежде чем смог его одолеть? Две сотни?» Сейчас все то же самое, но только с 5 д погружением. Попробуй тут не обкекаться. Говоришь на всеобщем, маленький гоблин. Сделал Кентавр шаг в мою сторону. Ты показался мне необычным. Один, одетый и не смердишь. Кто ты, малыш? Низший шаманенок? Я хороший, не бейте. Поднял я руки. Кентавр остановился. В дюжине не моих видений твоего ближайшего будущего ты не убежал ни разу, гоблин. Тихо сказал он. «Ты меня не боишься. Спрашиваю еще раз. Кто ты?» «Предупреждаю, у тебя остался один правильный путь. В иных решениях мое копье пронзит тебя насквозь, малыш». Черт, вот это квест. Это уже не изи. Настоящий хардкор. Если меня убьют и кентавры уйдут отсюда, то искать их придется заново». «Меня послали хозяина. Удучите меня. Я умнее гоблина. Не хочу зля. Ищу мудрый кентаврий». Конь выжигал меня изумрудными глазами. «И кто твой хозяин?» «Чёртова глотка!» Еле-еле получается выговаривать слова. Ломая язык, я рассказал кентавру о темном эльфе, желающем выстроить отношения со всеми расами диких земель. «Вот оно что!» — кивнул кентавр. «Ты с того странного скопища орков, людей и гномов. Мы давно за вами наблюдаем. Значит, теперь и гоблины к нему примкнули». Воистину, звезды любят шутить судьбой. Смотри-ка, какой знающий блин. Следуй за мной, малыш, с тобой поговорит ведящее. И вот уже темным эльфом я выскочил из общинного дома: Сбор! Носился я по лагерю. Горец, собирай воинов! Мы выступаем! Пятерых оставить здесь. Шигард, Катя, Гурон, Усик, Драник вы с нами. Сильные женщины тоже. «Никаких феминистических предрассудков с такими...» Чуть не вылетело слово монстрами, но передумал, сказал. С «Сильными вальгириями! Зелёные анаконды! Настал ваш час! Настал момент! Настало время спасать одного из нас! Настало время выручать кентавряшу!» Взревел серп. Громче всех было слышно детей, хватающихся за палки. Я подбежал к кураю «Уважаемый шаман, останься здесь за старшего!» «Ты стоишь десятерых, и можешь оградить серп от маги. И скажи мне, кто сильнее, орка или кентавр?» Шаман задумался. «Это непростой вопрос, школьник», — почесал он раздвоенный подбородок. «В ближнем бою сильный орк без усилий разорвет тройку кентавров, но они разяты издалека копьями и стрелами. Я бы сказал, что в лесу один кентавр с луком справится с пятью орками, с копьем с одним-двумя». Я резко погрустнел. Если набрать боеготовных орков вместе с женщинами, то получится рыл 30-40, кентавров десяток-два. И все равно проиграем, М -м -м -м -м -м -м. да и уж. Черт, не хочется оставлять серб без охраны. Но что поделать? Но ну не может же что-то произойти именно в тот момент, как мы покинем его денека на два. Что за дикий антирояль? Ладно, хер с ним. «Взять с собой половину локов. заорал я. угрожающая эскорт с орками, людьми, гномами и эльфами дорогого стоит. Конечно, я не планировал воевать с кентаврами. Это глупо, нецелесообразный, вообще не айс, но эти кони педальные, оборзели. Вот что произошло за пять минут до того, как я возмущенно выскочил из общинного дома, объявляя сбора. Договариваться с гоблином лишь когда звезды потухнут, шепотом передразнил я видящую. Старую бабулю с пожухлым лошадиным гузолом и седыми волосами. Я даже проекать ничего не успел. Меня сразу же сунули в тесную клетушку. То ли для кроликов, то ли для куриц. Подцепили к лошадиному крупу. Я сидел, свесив ножки, и играл роль GPS-трекера и следящего устройства одновременно. Эй, Я честно старался, попытался все объяснить, но выпад наконечника копья рядом с моим лицом многозначительно намекнул, куда мне надо засунуть свое гоблинское пищание. Именно после этой выходки я и стал мобилизировать серп. Охуели клячи ебучие! Кентавры шли не спеша, примерно в сторону поселения, что мне было на руку. Меньше времени добираться. В одолении я видел кентавряшу. Грязный гоблин ей был неинтересен. Безразличное личика стало напряженным, а вечно жующая челюсть не двигалась. Привлечь её внимание мне не удавалось. По крайней мере, без вреда для гоблинской жизни. На закате дня вернулся кентавр, посланный вперед на разведку. — Видящая небесную даль! — подскочил он к старшей. — Орки, с направления великой падающей кометы! «Три или четыре десятка. Огни звёзд зарели нам гномов, людей и тёмных эльфов. Простите, видящая, но близнецы не благоволили нам. Нас заметили. С ними был воин эльф. Он пленил Нейла, но не убил. Насколько я успел понять издалека, орки были с ним аккуратны». Видящая стала спокойной. Мудрость так и веяла от старой корги. «Гоблин явился оттуда же?» — спросила она, поймавшего меня кентавра. «Да, видящая». «Спроси у него, что все это значит, Театала». «А сама не можешь спросить, а?» Кентавр исполнил поручение. «Хозяина не хочет зла. хозяиды добрый. Может, ваши кентавры атаковать хозяина?» Прискакавший разведчик кашлянул, кашляну, видящая сурово посмотрела на кентавра. «Фиол?» — строго обратилась она к нему. «Это орки, видящие небесную дали!» Неожиданно зло отозвался тот. «Уродливые создания, что когда-то убили моего отца!» Он попался в мерзкие урочи селки. Они сожрали его нижнее естество, верхнее отрезали и выбросили в реку. Его лик плыл по водам и гнил под небесными сводами. Я хотел отомстить. Мы убили одного, но... «Убили?» — насторожилось видящее. «Да, но у них были луки. Они их прятали до последнего. Ничего страшного, но это было неожиданно, и... Луки у орков?» «Да, если бы не это...» «Понятно», — кивнуло видящее, перебивая кентавра. «Сиала, прошу тебя, сверши последствия пути, что выбрал Фиола. Десять ударов, хотя нет, пятнадцать. же ребенку это пойдет на пользу. Равновесие нарушать нельзя». Сиал кивнул, посмотрел на Фиола, бесстрашно вздернувшего голову. Вместе они отошли в сторону. Я услышал неприятные хлопки, словно по мясу бьют металлическим прутиком. На третий удар раздался крик отчаянной боли. Я смотрел на спину кентавриаши, сосчитал — Десять, пятнадцать, тридцать. Больше пятидесяти свежих полос с кровавыми подтеками. Гоблинские зубы заскрежетали. Два дня. Два дня я одновременно гоблином сидел в клетке, и эльфом преследовал кентавров, убивших Гроню. Тихую, но трудолюбивую, любившие выпить арчиху. Они не могли оторваться по нескольким причинам. Первое. Кентавряша двигалась медленно. ее сломанное копыто до сих пор не срослось. Вторая. Орки были выносливее. Они бежали двое суток, не избавляя скорости. Откормленного и излеченного Каи, Драника и Шикарда, как самых хилых, тащили на руках, не особо с этим напрягаясь. Коренастый гном от перевозки отказался и перебирал ножками, изо всех сил стараясь не отстать от остальных. Многие же кентавры уже тяжело дышали. Их огромные тела не справлялись с таким забегом. Они оказались слабее обычных лошадей. Как я понял, из-за того, что легкие у них были человеческие, лошадиная грудь не дышала, и в душе не скребу, что там за физиология. Я бежал эльфом, стараясь не обгонять орков, то под десятка тяжелых ног распугал всю живность на километры вокруг. Орда надвигалась, сметая все на своем пути. Я сидел в клетке гоблином, прислушиваясь и передавая сведения о местоположении кентавров респауну. «Как?» — морщилась от усталости пожилая видящая. «Как они нас находят? Мы не могли оставить следов. Это словно предсказание пути». «Спросите у гоблина». «Исполнено». «Я не знайте, гоблина не знайте. Остановитесь, хозяина добрый. Хозяина не обижайте хороший кентаврии». Видящая усмехнулась. особенно после того, как мы убили одного из вас». «Видящая небесную дали», — подскочил кентавр с темными мешками под глазами. «Орки близко, наши пути скоро сойдутся». «Как же так?» — не верила своим ушам старуха. И светлый эльф не смог бы нас выследить. Звезды скрыли все заприкасающиеся тропы. Просто не сопротивляйте, с вами поговорите, обещайте, никто не пострадайте убить гоблина. Резко приказала видяще, и я вздрогнула, неожиданно. Кентавр Тиала, тот самый, что поймал меня, приблизился к сородичу, к группу которого была привязана к литушка со мной. Наконец-то Аша посмотрела на меня. Мы встретились глазами. Какое же у нее грустное лицо! Я не удержался и подбегнула. Ну вот, так-то лучше. Красивые глаза перестали быть стеклянными и округлились. Во, а говорили, эмоций нет. «Прости, малыш», — безразлично извинился Тиал, доставая копье из-за спины. «Ты все слышал. Придется умереть. Жаль, хотел сначала с тобой поговорить о судьбе». Те тоже прости». Звон копья совпал с грохотом падающих деревьев и земным тремором. Никто не понял, что произошло. Неопытные кентавры встали на дыбы. Птицы запаниковали на сотни километров вокруг. Черная вертикальная полоса энергии ворвалась в лошадиный строй неожиданно. Прошла между Тиалом и Гоблином, оставляя глубокую яму в земле и разрубая ветки над головами. Она ушла далеко вперед, кроша деревья, разрывая земную твердь и оставляя за собой глубокую борозду. Тиал остался с половины копья в руках». «Кентавру повезло. Я был так золо, что хотел отрубить ему руки, да и вообще боролся с желанием пустить энергию не вертикально, а горизонтально, выкашивая половину стада». Десяток секунд кентавры паниковали, но, наконец, взяли себя в копыта, встали в круг, заслоняя спинами видящую кентавряшу. Натянули тетиву, взялись за копья. «Покажись!» – сорвавшимся голосом выкрикнула видящая. «Где ты, враг кентавров?» «Пока еще не враг!» – крикнул я эльф. прислонивши спиной к стволу дерева и с трудом удерживая завесу тени. Прятаться от кентавров очень тяжело. «Не я первый напал и убил одного из вас!» Жижи осталось-то два мощных или пять легких ударов. «Имел ли ты чистые помыслы, надвигаясь на нас с армией, чужак?» отозвался Тиала. «Вообще-то да! Говорят, вы не самые дружелюбные! Хотел подстраховаться! Вы набрасываетесь на всех, кто выглядит сильным и зеленым? Теперь я услышал ушами гоблина, они перешептывались. Видяще, он тянет время, орки близко, сказал Тиала. Я цыкнул на манер старий, догадались, гады. Звезды нам не благоволят, ответила взволнованное и уставшее видяще. Мы не оторвемся от них. Значит, дадим бой, кивнул кентавр. Звезды пожнут нашу жертву, но мы сможем их победить. С ними Маг. Значит, убьем его первым. Я сглотнул. «Приближаются орки!» — крикнул один из кентавров. Зеленое воинство прорывалось через лесные чащобы танками, сметая жалкие кустики и веточки. Страшные, сильные и мощные, они рычали, выпуская изо рта пара. «Луки!» Пятеро кентавров вышли из кольца, рассредоточились, направили стрелы на орков. Они будут стрелять, не подпуская к себе ни одного из них, пока не перебьют. Орки остановились. Они не должны нападать, пока я не прикажу». Кентавры перестали дышать, корректируя прицелы. «Черт, что-то как-то все пошло немного не по плану».